Снегирь. Текст Огни бортов На Арбате в магазине за стеклом устроен сад. Там летает голубь синий, ловьи в саду свистят. Я одну такую птицу за стеклом видала в окне. Я видала такую птицу, что теперь... Не спится у меня ярко-розовая грубка, Два блестящие крыла. Я не мог ни на минутку оторваться от стекла. И за этой самой птицей я живел четыре дня. Я думал, мама согласится, будет спиться у меня. Но у мамы есть привычка отвечать всегда не то. Говорили про птичку, она меня про пальто в карманах по дыре, подержусь я во дворе, то по поездку я должен позабыть о пневере. Я ходил за мамой следом, поджидал ее в дверях, я нарочно за рядом говорил о пневере. Было сухо, но колошу я послушно надевал, до того я стал хорошим, сам за не узнавал. Я все так старался, я уже да с девчонками не дрался. Как увижу, я с девчонкой погражу кулаком, и скорее бегу в сторонку, будто не знаком. Мама страшно удивилась, что с тобой, скажи на может, ты у нас больной, ты не дрался, выгодной. Был хорошим я упрямо. И не выдержала мама, Я помучал же не зря, Мне скупились не зря. Я принёс его домой, Наконец теперь он мой, Я кричал, бомбей в квартире, У меня синих живой. Буду я им любоваться, Будет петь он, назарел. Будет завтра снова завтра в Японию, куда надо ехать.